Глава двадцать четвёртая В ответ — молчание. Все продолжают странно смотреть на нас. Тут есть и оборотни — три желтоглазых старика в бархатных одеждах с серебряными подвесками в виде лун на широких сплетённых золота и дерево цепях. Бледный король Азарана стоит чуть в стороне, презрительно изогнув губы, уголок которых подёргивается в его светлых глазах смесь презрения и опаски молчание затягивается здесь собрались правители стран они в большинстве но никто не осмеливается заговорить о том что меня сараном надо убить во благо ее рана или не меня с араном а сарана с его дэней судя по надменному виду азаранского короля все же нас с сараном аран тоже не спешит объясняться Неспешно осматривает каждого из посетителей. Император, как и многие исправители, отводит взгляд. У Ланабет -э гневно раздуваются ноздри, под ее спиной слишком много подушек. Рядом с ней стоят только братья Аарена. В радиусе трех метров от дивана больше никого нет. Элоранар непривычно серьезен, ближе подступает к -э На руке рисующего что-то на планшете Линарена натянута перчатка с золотыми и кристаллическими вставками. Санаду вздёргивает бровь, и сеть капилляров вокруг алого глаза проступает ярче. На его изуродованном голодом лице читается «любопытство», словно он догадался, что мы что-то натворили. Или что, как Санаду прокручивает на указательном пальце перстень, выдаёт его волнение. Белокурый глава из Ганнского кантона покачивает в руки небольшой хрустальный шар, Статная архивампирша в брючном костюме смотрит только на императора, Беорион с неожиданным интересом изучает заостренные кончики своих сапог. У него, в отличие от остальных семи эльфов, на плечах и груди полукругом лежит широкая цепь с эмалированными листьями и цветами, да и корона отличается от корон остальных наместников. Зубчики-бутоны выше, по ободу сверкают изумруды. Они мне не нравятся сообщает рассекающая. «Мне сейчас тоже здесь никто особо не симпатичен, кроме мамы Аарена». «Так кто же начнёт разговор? Кто скажет нам в глаза, что мы должны умереть? А может, они не стыдятся желания принести нас в жертву, а лишь боятся арена и легендарной силы, которую даёт ему связь со мной?» Оглянувшись на остальных, вперёд выступает биарион «Арендар» думаю ты уже знаешь о сложившейся в ее ране ситуации тех мерах которые необходимо принять для нашего общего спасения началось сцепляю руки да роняет аран ты должен поймать сарана с его дэней и притащить в подтурин мы поможем это сделать только скажи чем поднимаю ошарашенный взгляд на азаранского короля Презрительно скривив губы, он отворачивается. «Ха!» — пронзающий чуть не выскакивает из кобуры. «Они струсили! Решили сделать грязную работу вашими руками!» «Нет!» — спокойно отзывается аран Биарион беспомощно оглядывается. Вперед выходит светловолосый глава эсганского кантона, на его бледной коже очень ярко проступают вены, губы неестественно яркие. Он обрушивает на нас режущий слух голос. «Ты не понимаешь. Мы в любом случае сделаем это с араном и его ДНей или с вами. Сейчас или позже, когда уменьшение магии ослабит даже вас. Но лучше сделать это до того, как потери магии станут необратимыми и погубят ее ран». «О чем вы?» Аран обнимает меня за плечи. Внутри все сжимается от тревоги. Как они отреагируют на правду и зачем арен над ними издевается? Лучше бы все сказал, хотя так он узнает, кому из присутствующих какой вариант решения проблемы ближе. Стиснув шар, скаля заостренные зубы, белокурый архивампир поясняет нам, как умственно отсталым. Для существования магии нужна магия. Чем ее меньше, тем медленнее она восстанавливается. Твой брат сделал расчёты. Для спасения мира у нас осталось совсем мало времени. Что ж, раз времени мало, Ара накидывает всех серьёзным взглядом, значит, вы согласитесь с моим планом. Каким? Удивляется Беорион. Снять печать, пустить сюда безымянный ужас и сразиться с ним. Несколько мгновений тишины... Правители, кто бледнеет, кто переглядывается, кто стоит с приоткрытым ртом и растерянно моргает, сменяются волной вздохов и шепотков. Добрый-добрый аран умеет шокировать. «Ну же!» — подначивает он, едва сдерживая презрение. «Вы сильнейшие в ее правители. Надежда и опора своего народа. Сразитесь!» Почему всё, чего вы хотите, — это забиться в норку и трястись, пока кто-то решает проблемы за вас? Арен. Император делает страшное лицо. Похоже, его вполне устраивает идея принести в жертву Сарана. Не все здесь присутствующих драконы с Денеями. Тут есть даже люди. Представители людских королевств переглядываются. Мы слабее тебя. А один ты победить не сможешь, поэтому... Один не смогу кивает Аарон. «Именно поэтому требую вашей помощи. Только вместе мы защитим Уйоран. А если проиграем, отступим в другие миры. И не говорите, что это плохой план. Культ уже добирался до печати. Доберется и снова. И что? Кому вы обратитесь за помощью, чтобы схватить и притащить в Подтурин сарана с его ДНР или меня с Лерой?» Вопрос не оставляет пронзающего равнодушным. Предлагаю тех, кто предложит действенные варианты притаскивания, сразу застрелить. Император выглядит так, словно хочет треснуть Аарона по голове, а король и оборачивается с интересом и как-то по-новому его разглядывая. А вот у других драконов проступают чешуйки, фламеры чуть отступают вместе с побледневшими человеческими королями, скалятся архивампиры, кроме неожиданно веселого Санаду. «Его что, эта ситуация забавляет?» «Арен, может, скажешь уже им о печати?» «Предлагаю мысленно». «Нет, хочу сначала посмотреть на их». Но посмотреть не получается. Драконы хватаются за запястье и предплечья видимо, разговаривая через метки, и постепенно все начинают смотреть на нас с ужасом. Особенно круглые глаза у Шарона Фламира а его алоплащный спутник тревожно поглядывает то на него, то на нас. «Похоже, скрывать не имеет смысла», — арен громко, уверенно произносит. «Да, я уничтожил любую возможность создания новой печати в Подтурине. Сражаться придётся». Тишина взрывается криками. «Как вы могли? Как посмели? Весь её ран? Да что же это такое? Это преступление!» «Преступление против Айорана!» Перекошенные лица, полные ярости глаза, бешеные жестикуляции, оскорбления. Я придвигаюсь ближе к Карену, Санаду из-за спин архивампиров одобрительно показывает нам поднятый вверх большой палец. Что с ним? Развлекается так, что ли? Бешено глядя на нас светловолосый архивампир, выпустив когти, скалится. «Идиот! Ты заплатишь за это!» В руках нескольких человек вспыхивает магия, а чужие драконы покрываются чешуёй, выстраиваются полукругом. «Я готов к бою. Взяла бы ты меня в руку на всякий случай», — нервно предлагает пронзающий. «И меня!» — нагревается рассекающая Аарен стоит твёрдо, спокойно, как скала, и никто не смеет приблизиться. Ланабет, выхватив из-за подушек на диване лук, проскальзывает мимо толпы и застывает рядом с Аареном. В подушках и глефая Лоранара припрятана. Вооружившись, он почти вальяжно подходит к Карену, император, помедлив, переходит и останавливается рядом со мной, складывает руки на груди. Лишь проступившие на скулах чешуйки выдают его боевую готовность. Возможно, мы с Ареном способны справиться с остальными сами, но эта поддержка согревает сердце, с ней легче дышать. Пол в зале вспыхивает золотом, Ленарен проходит по линиям символов к Императору и, развернувшись, спокойно поясняет. «Это новая защита. Массового поражения. Бьёт всех неаранских». Он вдруг улыбается. «Давно хотел проверить её в деле». «Пожалуй, мне нужно выйти», — заявляет Санаду, расталкивая эльфов на пути к нам. «Подышать свежим воздухом, а то что-то тут душно стало и вообще...» Ожидая, что он станет рядом, но он забирается на подоконник открытого Аароном окна, машет всем рукой и уползает вверх по стене. Архивампиры переглядываются, оборотни тоже, женщина меняется в лице, все вены вздуваются. «Он с ним общался! Он знает!» «Чего? Что?» «О чем они?» «За ним!» — рявкает белокурый глава изганского кантона. «Живо!» Будто позабыв об остальных, архивампиры, перескакивая через золотые линии символов на полу, добираются до окна и по очереди протискиваются наружу, уползают куда-то на крышу. Их провожают ошалелыми взглядами, один из стариков волкооборотней с достоинством сообщает. «Мы принимаем на себя ответственность за предательство Лунной Федерации на этом собрании. Мы покидаем Эйоран. Один из человеческих королей направляется к двери. Следом за ним выходят еще несколько людей и драконов. Восемь эльфов так странно смотрят на нас. Они ведь поселились здесь после открытия путей между мирами, но почему? Что их выгнало из их родного дома? Есть им куда идти или нет? биарион выдавливает. «Нам... нам надо... обдумать ситуацию и новые факты». «Полагаю». Волкооборотень от Лунной Федерации неуверенно поглядывает на Императора. «Нам всем надо обдумать новые обстоятельства, обсудить всё. Эм, возможно, имеет смысл перенести собрание». Наконец, заговаривает король Азарана. «Необходимо пригласить гномов. Они не имеют своего государства, но их консультация по оружию тотального уничтожения нам потребуется» для тех, кто собирается сражаться, а не трусливо убегать в чужие миры. Он презрительно косится на эльфов. Восемь эльфийских правителей одаривают его не менее любезными взглядами, а биарион соглашается. Поддерживаю предложение перенести совет. На нем должны присутствовать архивампиры, гномы. Возможно, имеет смысл допустить представителей орков, хотя бы известить их о надвигающейся беде. У меня от удивления приподнимаются брови. Эльфы заступаются за орков. С другой стороны, представление об их вражде появилось у меня из-за земной литературы, а здесь у них другие отношения. Флаймиры молчат, и лучше бы они говорили. Обвиняли нас с Арыном в преступлении против Юрана, чем просто стояли, пристально наблюдая за оставшимися на собрании правителями, выжидая момента для удара. А то, что они попытаются ударить, это чувствуется, просто читается на их лицах, в затаившейся в уголках губ Шарона Фламира усмешке. Золотое сияние активированной Ленареном защиты наконец гаснет, оставив напоминание о себе золотистой линии на паркете. «Тогда давайте расходиться», — предлагает из угла Видар. Случайно или нет, но он оказался за спинами Фламиров, и Шарон от звука его голоса нервно вздракивает. Отступает ближе к нескольким молчаливым драконам. Кто-то из них? Его союзники в устранении аранских? Или это обманный маневр? Тревожно вспыхивают на полу золотые узоры, Ленарен проводит ладонью по стеклам гоглов, и те покрываются золотыми схемами. Что ж, тогда завершаем собрание. Император говорит так, словно ничего странного не происходит. Эллоранар опирается на обращенную лезвием в полу глефу. «Да, вам же надо обдумать ситуацию. Чем быстрее разойдемся, тем быстрее встретимся вновь». Золотые линии вспыхивают ярче. «Извините, что не приглашаем вас отобедать». Ланебет удивительно любезно улыбается. «Но ситуация, сами понимаете, требует скорейшего разрешения, поэтому не смеем вас задерживать». Намек более чем прозрачен. «Надеюсь...» — голос арана твёрд. «Всё обдумав, вы поймёте, что ради блага Эйорана нам нужно принять бой сейчас, когда у нас есть две истинные пары». На этот раз Шарон Фламир не удерживается от замечания. «Благо для Эйорана! Его безопасность, а не благополучие истинных пар!» Развернувшись на каблуках, он в сопровождении облачённого вала и спутника, направляется к выходу. Волкооборотни, несмотря на почтенный возраст, как-то незаметно пробрались к дверям раньше них. За фламирами гордо выходят люди, помявшись, драконы начинают расходиться, и только эльфы остаются на месте. Оглядевшись и убедившись, что в зале никого постороннего не осталось, биарион спрашивает. «Знаете, почему нашей страной управляет Совет Восьми?» а избранный из их числа властитель обладает лишь правом двойного голоса, но не правом единолично принимать решения. «Нет», — признается император. «В нашем родном мире эльфами управлял король. Он один принял решение, которое погубило не только страну, но и весь мир. Нам пришлось бежать, скитаться, отвоевывать себе место под чужим солнцем». Начиная нашу жизнь здесь, в ее ране, первые эльфы поклялись, что никто и никогда не будет принимать решения единолично, потому что рано или поздно это приведет всех к гибели. Он пронзительно смотрит на Аарона, и у меня все внутри сжимается от невыносимого стыда за наш поступок. Атмосферу посвящения великую мудрость нарушает Ленарен, небрежно бросивший. В случае со многими неизвестными статически вероятность ошибки у решения одного индивидуума и у решения группы индивидуумов одинаково. Впрочем, как и у брошенной монеты. Глаза Беориона округляются, по лицу расползаются красные пятна. Крутанувшись на каблуках, он пулей вылетает из зала, а за ним и все остальные эльфы. «Ленарен», — мрачно выдавливает император. «Не понимая почему они всегда странно реагируют на мои замечания. Я в этом точно не виноват. Ты же сам видел». «Это же эльфы!» — пожимает плечами Видар и признаётся. «На меня они тоже обычно странно реагируют». Нервный смешок срывается с моих губ. «К так же спокойно продолжает Ленарен. «У нас уже несколько раз внутри дворца срабатывает защита». «Кажется, на первом этаже что-то происходит». В зал влетает Дарион. «Надо усмирять архивампиров. У Санаду особый допуск, он смотался, а они, не поймав его, стали искать николаеду Перепугали охрану, гвардейцев, Валерии. Николаэда заперлась у сцены пока...» Сердце ёкает, я подаюсь вперёд, собираясь бежать на помощь, но Дарион, глядя нам за спины, вдруг оскаливается. В окно просовывается бледное венах лицо архивампирши и оскал у неё повнушительнее. «Вы должны дать нам переговорить с обращённой Санаду. Это в ваших же интересах!» От нетерпения её когти прорезают дерево подоконника. «Зачем?» С вопросом Аарона пережает меня буквально на секунду. Архивампирша щурится. «Это внутреннее дело Конклава». У императора от гнева на лице и руках проступают чешуйки. «А вы не забываетесь», — рычит он, — «разрушаете мой дворец, требуете допроса моей подданной и не утруждаетесь даже объяснениями». В алых глазах вспыхивает безумное выражение, по лицу орхи-вампирши пробегает судорога, жалобно скрипит рассорапываемый на щепке подоконник. Ланнебет крепче перехватывает Лука и Луронар Глефу, и зал вновь наполняется золотистым светом. Подсвеченные им снизу лица кажутся грознее, император рявкает. «Вопросы моим подданным вы будете задавать только при мне. Николая из моей гвардии, напоминаю я. Я тоже должна быть рядом с ней. А я не оставлю мою Данею наедине с вами. А я любопытный, просто рядом постою, можно?» Невинно интересуется Эллоранар. Посмотрев на него, архив Ампирша чуть смягчается. «Нам надо подумать!» выдавливает она и соскальзывает вниз. «Эллор!» — шипит Император. «Но я же правда любопытный!» — разводит руками Эллоранар. Побоявшись ли оборонных заклятий внутри цитадели Аранских или просто сочтя свой интерес недостаточно важным, чтобы ради него лезть в драку, Архивампиры через пять молчаливых томительных минут соглашаются расспросить Нику в присутствии хоть всех аранских. Я облегченно выдыхаю. «У меня есть более важные дела». Ленарен направляется к выходу из зала. «Видар, кстати, мне привезли идеальный образец. Мы могли бы начать тестирование». Оглянувшись на торчащую в окне архивампиршу, Видар склоняет голову. «Прекрасная изрель». «Я бы с удовольствием продолжил наше общение, но сейчас у нас у всех очень мало времени». Архивампирша со вспухшими венами и безумным взглядом сейчас далека от прекрасного вида, но голос её внезапно становится на удивление мягким. «Береги здоровье, Видар!» Он ей небрежно салютует и уходит следом за непопрощавшимся Ленареном. «Ждём вас внизу, вместе с обращенной!» Архивампирша отталкивается от изрезанного когтями подоконника и исчезает из виду. «Готов поспорить, ремонт они не оплатят», — шепчет Элоранар. «А меня в тот раз заставили, еще и штраф за порчу имущества выписали». Император награждает его ну очень негодующим взглядом, но когда это действовало на Элоранара? Мне кажется, никогда. Аарон, уловив бы нарастающее беспокойство за Нику, крепче сжимает мою ладонь и направляется к выходу. Позади остаются коридор и лестница на первый этаж, и беспокойство всё больше уступает место любопытству. Что же такого хотят узнать архивампиры?